Наживчик подпрыгивал на месте, кусал губы от нетерпения, тряс головой, короче, рвался в драку. Наживчиков у Егора была своя тактика, с ними он сам превращался в аккуратиста. Окс! Первый раунд Дорин провел в глухой, осторожной защите. Армеец наскакивал, волотил и справа, и слева, но ни разу толком не достал, несколько касательных не в счет. Егор не ответил ни разу, нарочно. Публика орала, подбадривала своего, робкому динамовцу свистела и шикала. В перерыве вовсю трепыхался Васильков. Нес какую-то чушь. Но Егор его не слушал, наблюдал за противником. Кажется, парень крепкий, не похоже, что устал. Это плохо. Матч пятираундовый. Выдохнуться Крюков не успеет. Значит, надо скорректировать тактику. Во втором раунде Дорин сильные удары отбивал, а пару-тройку слабых пропустил, краем глаза следил за часами. За 10 секунд до конца подставился с кулой под правый хук и рухнул. Зрители все повскакивали. Васильков, бедолага, схватился за голову, но на счете восемь ударил гонг. Вроде как спас динамовца. Тренер уже ничего не говорил, только вздыхал да безнадежно качал головой. Вообще-то, стоило бы продуть бой, чтобы Василькова турнули из клуба и взяли обратно дядю Лёшу, только ведь не возьмут. В третьем раунде противник думал только об одном — как бы поскорее дожать недобитка. Про защиту забыл напрочь. Пару раз открывался так, что можно было ему неплохо влепить, но стопроцентной уверенности в нокауте у Егора не было, а простым нокдауном он только поломал бы весь замысел. Крюков скумекал бы, что его дурит, и встал до конца матча в глухую оборону, а по очкам его было уже не догнать. Наконец армеец подставился как следует. И уж тут Дорин не сплоховал. Провел исключительно культурный удар левый прямой в переносицу. Крюков как лег, так больше не встал. До зрителей не сразу дошло, что все, кино закончилось, зажигайте свет». Пока объявляли победу, пока Рейфе задирал Егору руку, тот наскоро смотрел зал на предмет проблемы кадров. Кадры присутствовали, и один был очень даже ничего. Рыженькая сидела рядом с лейтенантом-танкистом, но смотрела не на кавалера, а на победителя, и правильно смотрела с восхищением. В другое время Дорин обязательно бы на нее спикировал, В отношениях с прекрасным полом он обычно придерживался авиационной терминологии и тогда держась танкист. Но сегодня кадры Егора не интересовали, приглядывался он больше по привычке. Потеря интереса, вероятнее всего, была временная, не навсегда, до тех пор, пока будущий чемпион Москвы не разберется в одном феномене, у которого светло-русая коса до пояса и уникальные зеленые глаза. Кое-как отбившись от горстки верных болельщиков, отодравшись от хлюпающего носом Василькова, Егор поспешил в раздевалку. Время было без пяти двенадцать, а в час он должен был подскочить на таганку, забрать с дежурства выше обозначенный феномен, существо в самом деле особенное, антропологической наукой малоизученное, Договорились сходить в филармонию на дневной концерт фортепианной музыки, а потом ехать к ней в плющего. Ради второго пункта программы Егор был согласен перетерпеть и филармонию. Пока мылился, полоскался в душе, напевал любимую песню «Капитан, капитану улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля», размышлял при этом про зельноглазую Надю Надежду. От дверей доносился счастливый голос Василькова. — В финале будешь с армейцем Павловым драться. Павлов боксер опытный, но я его манеру хорошо знаю. Поработаем с тобой как следует, и сделаешь-то его, я тебе точно говорю. А не сделаешь серебро тоже неплохо, но я считаю, должен сделать, имей шанс. Только мешал думать. Потом тренер умолк. Егор не придал этому факту значения, но когда, вытираясь большим полотенцем, вышел, стало ясно, почему Васильков перестал производить звуковые помехи. В раздевалке его не было.